Голова 150. Вместе с драконом. Часть 3 В Супербии, раскатами грома Теодора, приходила в себя куда быстрее, чем Аквилла. Большинство характеристик, которыми она обладала, до сих пор были неизвестными. Полностью восстановившись, уже во второй раз за сегодня, Супербия прорычала. Опять ты, обезьяна! В воздухе повис напряжение, но Теодор посмотрел на своего врага взглядом, «Полное пренебрежение». «Хм, как забавно!» «Что?» «Насколько я помню, в прошлый раз убежала ты, а не я. Так что это мне стоит так говорить, а не тебе». На этих словах толстый лед под ногами Суперби проломился, и монстр в мгновение, потеряв равновесие, рухнул в воду. Это была Суперби, один из семи грехов. А потому Тео решил сыграть на ее гордости. упомянув, что в прошлом она сбежала. И вот неудивительно, что дюжина глаз Суперби теперь заточились на Теодоре, а не на Аквилла. «Нахальная обезьяна! В тот день проигравшим был ты, а не я! И если бы не пришла эта женщина-обезьяна, моё тело же стало бы частью меня!» Во взгляде дура промелькнула вспышка гнева, но на этот раз его уже не могла сотрясти ни мощь, Не острый язык Суперби. Скорее, это он смотрел на Суперби насмешливым взглядом. Ты думаешь, есть смысл обсуждать, что если? Ты можешь хвастаться наличием способностей всех существ, которых ты съела. Но в конце концов, ты просто ни на что не годная Химера. Цы! <связь> Когда вода перекипает, ничего не остается. Точно так же истякло терпение Монстра. Суперби начала видоизменяться с подводной формы, на более подходящие для борьбы на суше. Восемь щупалец Кракена превратились в мощные, выносливые лошадиные копыта. Ее шкура стала навынать собой твердый панцирь. А плавники превратились в крылья. Как ни странно, но эта форма была очень похожа на ту, с которой Теодор уже сталкивался в прошлом. Нижняя часть была взята от кентавра, крылья — от штормовой саранчи, а способность ускорения — от спригана. «Не думай, что все будет так же, как и в прошлый раз! Ты ничем не...» «Ты не отличаешься от камня на обочине дороги!» Насмешливым тоном объявила Супербио. «Неужели? Тогда твой мозг еще меньше, чем я предполагал». Несмотря на воприсового шестого чувства, Теодор поднял палец и жестом пригласил Супербио подойти поближе. «Давай! И даже не думай, что я позволю тебе сбежать, как в прошлый раз!» «Ах, ты наглец!» Наконец терпение Супербио закончилось. и она с оглушительным ревом бросилась вперед по промерзлой поверхности моря. От каждого ее шага лед трескался, превращаясь в паутину. Отверждение суперби оказалось на того, что эта форма отличается от предыдущей, казалось правдой, поскольку ее ускорение превышало возможности Теодора хоть как-то на него отреагировать. Ему даже думать нечего было о том, чтобы клониться, а блокирование этой атаки могло привести к серьезным травмам. И вот, находясь в таком конечном положении, Теодор принял на себя этот страшный удар. как не сопротивляясь!» «Что?» Тем не менее, удивлена была Суперби, а не Тео. Беззащитное тело Теодора стало полупрозрачным, и атака прошла сквозь него. В этот же момент Рэндольф взмахнул своими двумя фальчионами, целясь прямиком в Супербио. Эта атака была его торговой маркой. Рэндольф прекрасно знал, что при желании в любой защите можно высмотреть брешь. «Стиль двух мечей Кловесов. Техника скрытого значения». громовые когти!» Рэндальф почувствовал, что даже он не сможет так просто нанести этому противнику хотя бы даже один удар, а потому без колебаний использовал свою технику скрытого значения. Будто молнии из клинков вынырнули. Десятки. Нити образованы хаурой. Вместо того, чтобы отступать, наемник атаковал. Этот удар разорвал грудную клетку и сердце суперби. На то, чтобы восстановиться от такой раны, требовалось куда больше времени, чем даже при отрубленной конечности. Тем более, что совместная атака двух людей все еще не закончилась. Рэндельф отступил, а полупрозрачное тело Теодора вернулось к своей первоначальной форме. Тео, избежавший атаки с помощью флюидизации, подготовила заклинание, необходимое для этой ситуации. Запоминание, открытие слоты, тройной полыхающий взрыв, тройной огненный удар, слияние заклинаний, взрыв. Магия слияния объединила шесть огненных заклинаний в одно целое. Это был излишним в случае использования против людей. но вполне уместно в сражении с Супербией. Ударная вспышка. Вперед ринулся грозный вихрь волшебной силы. Тяжелая мощь магической силы и пламени обрушилась на верхнюю часть Суперби, которая еще не закончила устанавливаться. Оглушительные звуки взрывов сотрясли небо и землю. От столь громкого рева замерзшая вода задрожала и начала трескаться. Лед растаял, и даже вода под ним испарилась, оставив после себя лишь соль. Это была максимальная огневая мощь, которую мог продемонстрировать Нынешний Теодор. Однако монстр, находящийся в центре этого жара, выжал. Раздражает. Через несколько секунд густой пар был рассеян морским бризом, обнаружив форму, которую Тео никогда раньше не видел. Каким-то обезьянам удалось сделать такое с моим телом. Суперби раздраженно смотрел то на Теодора, то на Рэндальфа. Сейчас у нее были золотистые глаза и белоснежные волосы. В отличие от своей предыдущей уродливой внешности, теперь она выглядела красиво. Однако Теодор и Рэндальф машинально сделали несколько шагов назад. Они ощущали, насколько огромная сила скрыта в этой форме. «Обратень!» «Нет!» – ответила Глатани, который с самого начала сражений сохранял молчание. «Эту расу называют Оливхионарами». «Никогда такой не слышал!» «Неудивительно!» Эта раса определенным образом связана с бывшим королем зверей, Финриром. Оборотник, который, кто только что упомянул, является подвидом Ольф Хионаров. Это похоже на отношения между эльфами и арвами. Высшая раса. Мысленно восклигнул Теодор. Это была одна из древних рас, которые, по словам некоторых ученых, обладали силой богов, в отличие от своих потомков, утративших некогда дарованные им силы. мы эльфы могли у лишь некоторые силы арв, но они могли вызывать настоящие чудеса. как это некогда делали их предки. Итак, какова была сила представителя этой высшей расы? Глатани, в чем заключается способности ульхианаров? Mm. Что, неужели ты не знаешь? Mm. и Не знаю, но это нельзя объяснить однозначно. Пока не подбирала слова, супервия полностью восстановилась и подняла обе руки. «У них нет особых способностей. Они просто очень сильные». «Что?» Одновременно с этим вспыхнула белая вспышка, и раздался оглушительный звук. тедор не понял, что произошло, и нахмурился. Внезапно Ренальд закашлялся кровью и упал на одно колено. Обе его руки все еще сжимали фальчионы, но при этом выглядели они так, словно он сунул их в печь. Суперби, стоявший там же, где и прежде, хлопнула в ладоши и похвалил Рендельфа. «Ты лучше, чем ожидалась, обезьяна! Тридцать ударов сверху, снизу, слева и справа! Не каждая обезьяна способна противостоять этой скорости!» Поняв, что произошло, Тео потрясенно замер на месте. «Это просто нелепо!» Присмотревшись повнимательнее, он увидел на поверхности льда следы, которых пару секунд назад не было. Их оставили Суперби и в которые невероятной скорости произвели обмен ударами. Просто очень сильные. Теодор наконец понял, что имело в виду глатание. Физические способности Ольф Хионаров просто были выше, чем у тех, кто достиг уровня мастера. Рэндальф использовал технику скрытой передачи звука, выведя Теодора и шокировал состояние. «Молодой господин, пожалуйста, воспользуйтесь магией исцеления. Куда тебе досталось?» Рэндольф поднял правую руку, притворяя что в этом нет никаких проблем. Но ты Тео невольно сглотнул, когда увидел, что было под ней. Мефриловый нагрудный доспех был разорван, обнажив кровоточащую рану. И это при том что перед тем, как они пошли в бой, Теодор зачаровал броню специальным защитным заклинанием. «Я получил один легкий удар, но это сломало мне три ребра. Я не смогу выдержать вторую такую атаку». Рэндольф сказал, что ему будет удобнее защищаться, если его ребра будут излечены. Он все еще был способен нанести определенный вред тому, кто хоть и находился на голову выше его самого. Приближается. Они собрали все свои силы, не сводя глаз в суперби. Они должны были держаться, по крайней мере, до тех пор, пока Аквилла не оправится настолько, чтобы вернуться в бой. Лишь тогда у них появятся хоть какие-то шансы на победу. Красные плащ парные мечи вступили в сражение против Белой Вспышки. Тем временем лежавший на краю этого захватывающего поля боя квилла, безучастно смотрела в спины двух людей. Рэндальф вновь заблокировал невидимый удар и отлетел на несколько метров. Его правое запястье было вывихнуто, левая ключица сломана, и даже его тазобедренные суставы опасно скрипнули. Кхе! Пять минут прошло, или может быть десять, а вполне возможно и вовсе не более десяти секунд. После того, как супервия приняла форму Ольф Хионара, сражение с двумя мужчинами протекало в одностороннем ключе. несмотря на всю их концентрацию трамп становился все больше и несмотря на мое становление рэндельфа добавил шрамов раскат грома налитник обрушилась раската грома теодора но суперби не попал ни под один из них мульфхиионеры были достаточно быстры чтобы избежать даже молнии скорость этих заклинаний была намного выше скорости звука на движение суперви казалось выходили за рамки всех законов физики суперве неторопливо подняла свои когти сделав шаг вперед Смотрите, это приближается ваша смерть. Перестань молоть чепуху, собака дряная Хм, а ведь оборотни определенно принадлежат категориям лекопитающих, а значит пребывают в ростве, с собаками. Несмотря на острые шутки, Теодор и Рендальф чувствовали, что ситуации безнадежные, и начали впадать в отчаяние. Супербоя же решила не оттягивать этот момент. Хм, мне уже это наскучило. На этом вам конец, закуска. А в следующее мгновение Суперби ринулся вперед с такой скоростью, что этого не смог понять ни Теодор, ни даже Рэндалев. Все могло бы сложиться иначе, если бы они не были стыщены сражением. Однако, как и сказал Теодор в самом начале боя, что «если» — всего лишь оправдание для неудачников. «Умрите!» как Фианара, которые были сильнее ауры, метнулись к их шее Рэндалев просчитал не менее 15 возможных вариантов развития ситуации. И понял, что любые припринятые им контрмеры приведут к одному и тому же концу. То же самое касалось Теодора. Пусть это атаку он и смог пережить при помощи Умбре. Но после того, как Рэндаль впадет, Теодор останется совершенно беззащитен. Это был шаг с последующим матом. Самый отчаянный момент в их жизнях. Они не были в состоянии защититься. на спасение пришло со стороны. Лят. Мир замер. Теодор понял это в тот момент, когда услышал слово. на незнакомом языке. Это была магия, которая управляла естественными законами природы, изменяла их. Ее можно было назвать вершинностью магии. Истинная сила дракона заключалась в том, чтобы изменять существующий поток вещей в мире и властвовать над его естественными законами. Тело представителя высшей расы было заперто внутри ледника. «Эх, этого гада действительно тяжело убить». С бледным лицом промотал Аквилл, возвращаясь из форм морского дракона к привлекательной женщине. Однако это на какое-то время сможет его удержать. По хлопу в Пальдене, в которой застыла бездвижная суперби, Аквилл опирал взгляд на двух тяжело дышащих людей. Нет, если быть точнее, она посмотрел на лицо Теодора и улыбнулась. «Мальчик, на ты больше, чем я думала». М -м? «Ты пришел сюда сражаться, предполагаешь что я помогу тебе?» Ты тоже застал на месте, и Аквила просто хихикнула. Так или иначе, ей еще не приходилось так отчаянно сражаться, даже когда она сошлась в бою с целым флотом. Когда эти дураки пришли, чтобы попытаться уничтожить ее, она лишь весело рассмеялась. Однако теперь Аквила была загнана в угол настоящим монстром. И была спасена людьми. «Хм, это первый раз». когда я почувствовала нечто подобное. Это было нехорошо и неплохо. Поначалу она очень сильно рассердилась, что кто-то вмешался в ее поединок. Гордость дракона и позволила ей признать свое поражение. Однако затем она решила, чтобы действовать столь же непредсказуемо, как и всегда. Аквилла вела Теодора Рэндальфа каким-то странным взглядом и на мгновение задумалась. «Что ж, это не имеет большого значения». Потягивая трубку, сказал она Теодору, Я буду следовать твоим инструкциям столько, сколько смогу. Но есть ли у тебя вообще представление о том, как уничтожить этого монстра? Мощи моего дыхания было недостаточно. я думал об этом. Однако времени на объяснение оставалось, поскольку масса льда начала трескаться. Если Аквилл откажется от его плана и решит убежать, то они с Рэндальфом обречены. Тем не менее, аквил ответил на удивление простое. Хорошо. «Тогда что мне нужно делать?» «Мне нужно время». Ему требовалось не менее 10-15 минут. Рэндальф не сможет продержаться даже 5 минут. Но вот вместе с Аквиллой они были вполне способны хотя бы что-то противопоставить суперби. Каждая минута и секунда были на вес золота. Аквилла приняла его предложение. И осталось совсем немного до того момента, как лес ломается, и начнется второй раунд. А потому Теодор -то не стал медлить. И начал быстро вводить в действие подготовленный им план. «Активировать перезапись!» Система немедленно ответила на запрос пользователя. «Запущено умение с класса «Перезапись». Пожалуйста, выберите автор, сознание которого вы хотите перезаписать. Доступно объектов 2 Мастер боевых искусств Востока Ли Юн Сун, или лучший маг-призыватель современности Сатомер». Оказавшись перед этим выбором, Теодор без колебаний назвал имя одного из них. «В тело пользователя загружен объект Сатомер».